Глава вторая. «Джефф Шорт оказался не таким, каким я его представлял. Это был высокий и стройный человек с пружинистой спортивной походкой и здоровым цветом лица. «Спасибо, что согласились прийти, мистер Шорт. Надеюсь, что смогу помочь», — осторожно сказал он. Фредди Койл предупредил, что его бывший любовник женат и у него есть дети, — Так что я предложил встретиться в кофейне рядом с его домом на Уолли-Рейндж. «Вы уже помогли». Я рассказал ему о недавних событиях в п а л о с о т е л е и сообщил, что больше не рассматриваю его в качестве их вероятного участника. Во-первых, я воочию убедился, что он не может быть неопознанным покойником. Во-вторых, у него железное алиби. В субботу ночью его жена рожала. Он держал ее за руку и помогал правильно дышать. Шорт испытывал явное облегчение от того, что невольно смог дать ответы на оба вопроса. «Хорошо, когда можешь помочь уже тем, что жив». Он как-то странно посмотрел на меня. «Вам ведь известно, что я почти год как не работаю у мистера Блика». Я и не знал, что работали. «Вы адвокат?» Он кивнул. «Это хорошая фирма». но мне пришлось штурмовать карьерную лестницу в другом месте. Погодите. Если вы не знали, что я имел отношение к Палас-отелю, почему вы обратились ко мне?» Спросил он и тут же догадался. «А, это...» В ходе расследования выяснилось, что у вас была интрижка с Фредериком Койлом. Шорт закрыл лицо руками. «Интрижка, боже мой!» Я молчал, давая ему время прийти в себя. Наконец, он посмотрел на меня. Ладно. Могу я спросить, как все началось? Он пожал плечами, но неравнодушно, как все, кого я успел допросить по делу. А как обычно бывает? Симпатия в коллеги перерастает в нечто большее. Сначала намеки, потом перебрали с алкоголем и перешли к действиям. Закончилось все печально. Для кого? Для Фредди, конечно. У него из близких людей была только Наташа. Теперь и ее нет. Он тогда почти закрылся в себе. Я, конечно, поспособствовал. Шорт понизил голос. В то время Фредди только осознал себя геем. Он добивался моего расположения, и это было непривычно, волнующе. История стара как мир. Как все закончилось? Я хотел подвести его к теме столкновения с мисс р и ф но он рассказал даже больше, чем я ожидал. Я стал понемногу отдаляться, сокращать общение, почти с самого начала, если честно. Нашел новую работу и понял, что пора. Мы хорошо проводили время, никому от этого хуже не было. Это вы так считали? Да, я так считал. Тот злополучный день. Я пришел домой к Фредди, сказал, что хочу изменить свою жизнь, вернуться в семью. Он расстроился, поцеловал меня и сказал, что ему будет легче пережить расставание, если мы проведем еще день вместе. А потом открылась дверь. Наташа Риф, разъяренная до предела, что-нибудь сказала. Вела себя странно, посмотрела на нас, обошла вокруг дивана, на котором мы сидели, и ушла. холодной ярости. Она будто знала заранее. Боюсь, что так и было. Шорт закрыл глаза. Мисс Риф получала анонимные письма. Шорт побледнел. Письма? Вы не знали? Нет. Она и Фредди Койл считают, что их присылали вы. Что? Потрясенно переспросил Шорт. Я откинулся на спинку стула. А разве нет? «Разумеется, нет. Даже не знал о них. Во-первых, я бы никогда ни с кем так не поступил. Во-вторых, зачем мне разрушать собственную жизнь и семью?» Сообразив, что говорит слишком громко, он понизил голос, хотя в кофейне было пусто. «Это же я был инициатором разрыва!» Фредди говорит, он никому про вас не рассказывал. «Как считаете, это правда?» Его плечи поникли. «Полагаю, да. Как я уже говорил, он не очень общителен». «Тогда это кто-то из ваших знакомых». «Это невозможно». «Вы никому не говорили? О том, что изменил матери своих детей с мужчиной? Нет». «Может быть, случайно проговорились? Как насчет вашей жены? А что насчет нее?» Он вдруг разозлился, хотя до этого... Нормально воспринимал вопросы о себе, поэтому мне и хотелось ему верить. Например, она догадалась, что между вами и Койлом что-то есть и стала писать анонимные письма, чтобы положить конец вашей связи. Совершенно исключено. Увидев недоумение на моем лице, Шорт добавил. Все и началось-то, потому что она работала за рубежом, читала лекции в США. И я задумался. Наташа Риф говорит, что за некоторое время до их окончательного разрыва Фредди изменился, вел себя отстраненно. «С ней? Неудивительно. А с вами?» Шорт покачал головой. «Он много пил?» Шорт задумался. «Это что-то новенькое». Я спросил Шорта, где он был в понедельник утром. В день, когда я приходил к Койлу, и слышал чей-то голос в соседней комнате. Шорт ответил, что был на работе, и изъявил полную готовность это доказать. Я у ш ё л не переставая гадать, кто же тогда был в квартире. Сначала я думал, что это Аниса, но все факты говорили о том, что Койл распрощался с женщинами навсегда. Я не знал, что ей думать. Мне даже пришло в голову, что я так зациклился на этой стороне вопроса, потому что сам ни с кем не встречаюсь.